Здесь фикум, то есть перед тем, как продолжить, надо было нарисовать таблицу Тауиль. У нас фикум, как нам это вот уже рассказывали, мы просто сейчас немножко как объясним это, чтобы нам легче там слова шейха понимать было. Тауиль фикум, есть, делится на два вида. Тауиль, который пришел его в Куране в Сунне, у него определенный смысл есть. И тауиль новый мусталях, то есть новый термин, который придумали философы. Или же придумали ученые усуль Что касается Курана и Сунны, если ты увидишь слово тауиль или любое однокоренное слово, то знай, что оно имеет два смысла. Либо смысл тафсир, либо смысл матаулю и и лайхахик, отучай, то есть конец чего-то. Конец чего-то. То есть конец чего-то, тауиль, конец чего-то, это языковое значение. Либо второй тафсир. Тафсир, допустим, как сказал Пророк, салаллаху алейхи и асалям, в хадисе, о котором рассказывается о том, что он взял Ибн Аббаса и сказал «Аллаху ма ауилху тауиль. Аллах, научи его тауилю». То есть, научи ему чего? Тафсиру. Научи его тафсиру. Это значит первое, то, что у нас пришло, Барак Лауфикум, в чем? Насчет смысл тауиль. А это его первый смысл какой? Тафсир. У вас там написано. шара. Второй смысл «ма таулю ля хакык то есть, языковое его значение. Языковое значение имеется в виду конец чего-то. Что значит конец чего-то? Конец чего-то у тебя бывает либо в Ахбар, как у тебя в таблице, либо в Ахкам. То есть тебе коран и Сунна делятся на две части. Либо рассказывает тебе о чем-то, либо тебе что? Приказывает, запрещает что-то. Так или не так? То есть приказывает делать или приказывает оставить? Так или не так? Либо приказы, либо сообщения. То есть когда вас спонталит говорит, вы Акимус совершайте молитву, это Ахбар или Ахкам? Ахкам это же приказы совершать, а когда говорит Аллах Субханта у джаннати Ахбар про Джанна рассказывает тебе. И вот что у тебя, конечно то вот, когда он тебе говорит про ахбар, то есть что-то тебе рассказывает, что-то что, что -то так так будет, и так далее, его тауиль, его тауиль это укор. То есть сегодняшний Аллах Субхану говорит, рассказывает нам судно мне и говорит, разве они ждут? Его тауиль? Что значит тауиль судного дня? то есть наступление судного дня. А когда касается у вас ахкам приказов, то его тауиль это уко, то есть выполнение. То есть, Айша Радаланха говорила в таком хадисе, слова, следующие слова, когда был неспослан пророку саллаллаху алейхи вассалям, сура из-за джа'ан то есть делать тазбих Аллаху и проси у него прощения, Кана йасбиху ва Кана йатауаль Кур'ан. То есть кана йуксиру мина тасбих кана ята аль-Кур'ан. То есть он начал много делать Субханалла Аллаха говорить, субхана бихамди и много Аллаха просить прощения этим самым кана ята аль-Кур'ан. То есть джауаль аль-Кур'ан. Что значит делать аль-Кур'ан? То есть выполнял то, что ему было выполнял то, что ему было приказано. Понятно, да? Значит, у нас в Курани, Баракалауфику мы в суне пришло два смысла слова Тауиль. Первый Тауиль Тафсир, второе – языковое значение. Языковое значение делится у тебя на что? Первое на Тавсир. То есть если это касается Ахбар, то его Тауиль это наступление. То есть, когда Всевышний говорит, или, тауиль, а в Йобертаям рассказывает, говорит, хали или Тауиля, как тревожно, неужели они ждут наступления его? В тот день, когда придет, наступит, то есть я, ти, тауиль придет его вот, тауиль, то есть наступит этот судный день, то те, которые делали грехи, скажут так и так. Поняли, да? Что касается Тауиль, это как выполнение приказов, как в хадисе Айша. Когда Аллах приказал, делай Тазбих. И проси прощения, Пророк начал делать тазбих и просить прощения, айша говорит, что он делал тауиль, так как это приказ. Третья вещь, Луфикум, под тауилем подразумевается, это сифат. Что подразумевается под Тауилю Сифат? Это кайфия. То есть какие он сыфат. Аллах Субхану Атали рассказал нам то, что у него сият, так или так. У него есть тау или нет? Есть. А это кайфия. То есть в руке, образ есть у руки. Однако мы знаем, это образ или нет. Нет. И вот Всевышний Аллах, Субхану Атали говорит: те, у которых в сердцах заблуждения то есть хочу не желали узнать а какая у васка однако та этого сифа не знает никто кроме аллах так или так видишь перерубил это. не знает никто то есть какая у вас ка кроме Аллаха, Субханал Талли. И поэтому, то есть, а кто-то из вас скажет, а с чего ты взял, что они задали вопрос, как? Знайте, что любой человек на земле, который изменяет Всевышний Аллах, за атрибуты, как Ашарит и Вазари, их что к этому побудило Именно то, когда они задали вопрос, как? И поэтому имам Мухаммад ибн Амина Шанките, Мухаммад Амина -Шан который написал Саим Баян, хорошие слова сказал, про сказал, «Фалямма танаджасет рукулю биттажбир за когда их мозги покрылись наджасой сравнения, они сделали тауиль. То есть Ашарит почему говорит, что Аллаха есть рука? А что Аллаха нет руки, а под рукой подозревается э, сила или мощь. Смотрите, как они думают. Ашарит читает Куран. Читает, я иблису мае биядай. Что тебе помешало сделать сажда тому, что я создал? Биядай. Мы читаем, говорим биядай двумя руками. Ядай. Он сидит, ядай говорит. Думает, ядай, ядай. Первое, вещь, который он делает, это что? Тажбих. А рука, какого Алла... как человека, ля-ля-ля, потом, есть, первая вещь, он что сравнивает, видишь? Рука и представляет руку человека. Когда он прислал руку человека, то есть первое вещь, что делает, что представляет. Когда он прислал руку человека, нет, так не может быть. Стараюсь, что он что? Отрицает. первое вещь, что делает Представляет. Называется что? Тажбих. Представляете, сравнивает, представляете, сравнивает, это Вторая вещь та ты от или Не-не-не, так не может быть. Та не может быть, а как тогда? А как тогда? Раз когда начинает, как, как, не, не, не, так. не может представить, не может представить, потом говорит, ну ладно, не могу представить, что-то же с этим я там надо делать. Ладно, скажем, что это кудра, или скажем, что это ням. То есть видите, что их привело к изменениям? То, что они сначала сравнили. То, что они сначала сравнили. И вот этот баракалуфикум, то есть, когда, поэтому, когда говорят ашариты, тафсир, тауиль, они не имеют в виду вот эти, то, что почему, имеют вот этот третий смысл, третий. А это мустава хадис. Я его там не написал, место мало, но потом перепишите. Они говорят так, что тауиль это сарфуллявс анзахири и То есть, когда ты меняешь смысл слова и меняешь, то есть, даешь ему не тот смысл, который внешний от этого слова идет. Или гайри меняешь на другое, или Мураджи Карина. То есть, если у тебя есть какая-то Карина. И поэтому мы говорим, ладно, то есть если у тебя они как меняют, изменяют слово, но говорят, ли Мураджи Карина, если у тебя есть что-то такое, что указывает, что это слово можно поменять. Мы говорим так, проблем нет. Если этот Мураджи Карина действительно можно изменить, тогда мы с вами соглашаемся. А если Мураджа Карина не действительный, тогда мы с вами соглашаемся. То есть как? Они говорят так. Смотрите, Мураджа Карина у нас, у Ахли Сунна и Мураджа Карина у них. Пророк, саллаллаху алейхи вассалим, нам рассказал о том, что один человек пошел делать зиярад своему брату. И Аллах, смотри, посылает малика ангела. Посылает малика, и этот ангел спрашивает, ты куда пошел? Он говорит, у меня там брат, и так-так живет. И он спросил у него, халляху кудрату налейк, на халлаху яду налейк. На как это переводится? халляху яду налейк. На То есть это уже не переводится как у тебя его рука, нет, у тебя его рука, здесь подразумевает, Что? Он тебе что-то хорошее сделал. Вот в этом месте яд, как можно его, Тавсир, сделать? Няма. Няма, туналей. То есть он тебе что-то сделал. Видишь, карина или мураджих, сильная вещь, которая нас заставила. Потому что, не может быть, чтобы он отрубил ему руку и оставил у него, и он взял руку, и из-за этого пошел свою другу. Значит, так или не так? так а когда тебе ашарин говорит, яду Аллахи, фаука, ади хим, рука Аллаха над их руками, и говорит, что здесь няма или кудра, и так далее. Какой тебе мураджих? То есть что тебя заставило? Он говорит, потому что если я скажу, что Аллах есть рука, она подобна руке человек. Видите, что его заставило? Разве вот это то, что его заставило, принимается или не принимается? Получается, мы еще эту вещь не принимаем. Вот это у тебя Мана, Тауиль, Баркалуфик, то есть, когда ты читаешь Куран и Сунна, или когда ты читаешь книги ученых, ты должен знать, что Мана Тауиль приходит в Куран в контексте Курана и Сунны определенным смыслом. то есть либо тафсир, либо языковое значение. Если языковое значение, то есть имеется в виду Матаул Иляй Хакатущай, как бы переводится, конец чего-то. И оно у тебя бывает в трех видах. Либо у тебя в ахкамах, либо у тебя в ахбарах. В двух видах, либо ахкам, либо ахбар. Ахкам, это у тебя приказы или запреты. И тауиль, то есть конец этих приказов запреты, в это выполнение. Поэтому мы сейчас, когда Аср молились, кунна на тавуаль коран кунна на тауль сунна. Мы делали тауиль, Курану и сунни. Почему? Потому что Аллах нам в Куране и в сунне приказывает совершать молитву Асар. Так или не так. Это что касается Ахкам. Что касается Ахбар, Это о том, что что-то случится, если что-то случится, то есть осудно мне, то его вот тауиль это происхождение, когда это пройдет. Либо же атрибуты алласпанталии, атрибуты алласпанталии, вот тауиль это что, кайфия, то есть образ, образ. Вот это что касается. А если же ты этих трех не используешь, не используешь смысл, как используют философы, то они говорят, это когда ты изменяешь слово на другой смысл. Из-за карина, то есть какое слово, которое тебе позволяет изменить этот смысл. Мы говорим, если это карина, которая позволяет, то он автоматически входит в что? В тапсир, в тапсир, а если же не позволяет, то он остается на этом вашем устале. Это уже не называется тауил, а называется тахриф, просто-напросто искажение.